— Хорошо, — кивнул Кейта, — на сегодня урок окончен. Завтра продолжим. — Неужели опять? — простонала она. — Разве вы не видите, что учить меня бесполезно? — Совсем наоборот, завтра все пойдет по-другому. И знай, дорогая, я научу тебя ездить верхом, даже если потребуется затратить на это целый год. — Тогда хотя бы купите мне подходящий костюм, вы обещали. — И не нарушу обещания. Прямо сейчас поедем в Уитни и закажем его. — Только сама я не поеду. — Не бойся, мы поедем на одном коне. Час спустя Кейтес садил Фиби со своего коня на постоялом дворе рука и ножницы. — Надеюсь, ты запомнила, как найти ту лавку, где вы покупали те роскошные платья, Он достал из кармана кожаный кошелек. «Да, она на главной улице. Вот тебе деньги. Тут около тридцати геней. Надеюсь, хватит». «Тридцать геней?» — она сразу ощутила вес кошелька. «На такую сумму, наверное, можно приобрести с дюжину мушкетов и бог знает сколько кожаных курток. Я могу их все потратить?» Кейт улыбнулся, но с толком. Вряд ли тебе хочется меня разорить. Фиби пришло в голову, что будет нечестно, если она одна воспользуется свалившимся на нее богатством. В этой лавке, — откликнулась она, — было красивое платье, которое очень к лицу Оливии, черное с оранжевым. Оно ей очень нравилось. Если его еще не продали, это было бы чудесным подарком к ее дню рождения в следующем месяце. Ты полагаешь, видимо, я не помню, когда родилась моя дочь? Значит, можно его купить? Да, но не забудь о себе. Выбери что-нибудь удобное и не слишком броское. Буду ждать тебя здесь. Не очень задерживайся. — В таком деле спешить не следует, — отозвалась Фиби голосом умудренной Матроны. Уже через час она вернулась на постоялый двор где в отведенной ему комнате Кейта попивал свой «Эль». Он не сразу узнал даму в новой изящной шляпке с плюмажем и в не менее изящном костюме для верховой езды. «О, миледи!» — сказал он, внимательно оглядывая ее. «Вы не напрасно потратили время». Фиби зарделась от удовольствия. «Правда хорошо?» Она руками пригладила темно-зеленую юбку, приталенный жакет. — Выглядишь больше, чем на тридцать гиней. Боюсь, что из-за этой серебряной ленты получилось слишком дорого, — призналась Фиби. Но парниха говорит, это последний фасон. — За последний фасон не жалко и заплатить, — с улыбкой согласился Кейта. — А про Оливию не забыла? — Конечно, нет. Ее платье оказалось на месте, и я купила. Только хозяйка решила переделать воротничок, а потом она его пришлет. Но вы еще не видели мои бриджи. Смотрите, они на мне. Фиби была уже готова поднять юбки, однако заметила, что в дверях появился хозяин заведения и открыл рот от удивления. Подождав, пока он, поставив перед Кейта еще одну кружку Эля и какую-то снеть, покинет комнату, Она довершила начатое, высоко задрав юбки, продемонстрировала мужу новые бриджи, несколько раз повернувшись кругом. «Не слишком много всего сзади?» с беспокойством спросила она. «О, это зависит от вкуса того, кто смотрит, а также от того, где происходит осмотр», благодушно ответил Кейта. «Здесь мы принимаем пищу, а потому садись и поешь». Они уже заканчивали трапезу, когда снова вошел хозяин, и на сей раз предварительно постучав, у него был слегка испуганный вид. — Прошу прощения, милорд, — сказал он, — но, полагаю, вам следует знать, сейчас в зале солдаты говорили, что напоролись тут поблизости на группу дезертиров из армии короля. Они хорошо вооружены и шарят в поисках добычи. Вот я и решил вас предупредить. Солдаты испугнули, но, кто знает... «Правильно, — решили хозяин», — Кейта поднялся со стула. «Спасибо за угощение. Схожу, поговорю с этими солдатами».